10. Сяосун сидел на скамейке в тени старого вяза неподалеку от входа в резиденцию маршала Джан Залиня и думал, каким образом можно было бы до него добраться. С той поры, как он был здесь последний раз, прошло немало лет. За это время в резиденции произошли большие изменения. Маршалу, видимо, было тесно в старом дворце, и все было кардинально перестроено. Появились большой и малые дворцы. Большой имел три этажа, поясывающую галерею на втором и балконы на третьем этаже. У Малого было множество больших окон. Хозяином Малого стал сын Золине, генерал Джан Сюэлянь. Территорию резиденции обнесли железобетонной стеной высотой не меньше трех метров. Вдоль стены разместились двухэтажные краснокирпичные казармы охраны. Обо всем этом Сяо Суну поведал один из его старых агентов, забербованных еще после русско-японской войны. Сяосун тогда, вроде бы по заданию майора Кавасимы, создавал спящие ячейки по всей Манчжурии. Японец хотел иметь секретную поддержку на случай оккупации северо-восточного Китая, а Сяосун на свой страх и риск организовал на тот же случай силы сопротивления. Для него было неважно, кто именно Япония или Россия захочет оккупировать Манчжурию, Оккупант для него автоматически становился врагом Китая, то есть его личным врагом. Правда, с тех времен прошло 20 лет, многие ячейки за ненадобностью наверняка уже заснули навсегда. Надо бы пройтись с ревизией, но не было ни сил, ни времени. Единственное, на что надеялся Сяо Сун, в ячейках были настоящие патриоты, проникнутые духом Великого Китая. Этот дух они могли передать своим детям. Но могли и не передать. Ся Сун думал о Джан Дзолини, однако эти рабочие мысли то и дело перебивали иные, домашние. Он приехал в Мукден из Пекина, где пробыл неделю буквально в объятиях семьи. Фэн Сянь, -гун, Юнь и Юинь облепили его и не выпускали из рук. Да, он и не врывался. Казалось, никогда не чувствовал себя таким счастливым. Хотя нет, неправда, счастливо он чувствовал себя всегда, когда рядом была Фэн Сянь. С самого первого дня, когда спас ее от пожара, с самой первой ночи на стульях, рядом с кроватью. Она, а потом дети, всегда были в его сердце. Они тосковали по нему, он тосковал по ним, но верил, что выбрал правильный путь. Какая разница, сколько в нем тысяч ли, и менять свою жизнь не хотел. До сих пор не хотел, но каждую ночь этой недели, после казалось ненасытной страсти, когда они обессиленно лежали рядом, рука в руке, Он чувствовал, что у Фэн -сянь на кончике языка дрожат невысказанные вопросы. Почему и зачем? Почему они ведут такую странную, разделенную жизнь, и зачем это ему нужно? И если в первую ночь у него был уверенный ответ, то в последующие он как бы размывался, становился неопределенным. Вокруг этих главных вопросов возникали дополнительные, и ответы на них были столь же размытыми, похожими на утренний туман над спокойной водной гладью. Да, он хочет величия единого Китая. Для этого пошел служить русским, учиться у них, как удерживать в одних руках такую огромную разношерстную страну, но что он один патриот поднебесный. Сунь Цен и теперь Чан Кайши разве не патриоты? Или был Юань Шикай? А теперь Джан Золинь? Каждый по-своему за единый Китай. А его послали ликвидировать Джанна. Это что, вклад величия страны или все, чему он научился у России, так подобные ликвидации неугодных правителей были всегда и везде. Сяо Сун покидал Фансянь в полном душевном раздрае, не решив, что делать дальше, а ведь она даже слова не сказала, не просила остаться, и вот теперь он никак не может придумать, что и как делать. По Москве был уверен, что все получится достаточно легко с помощью фальшивого письма. От имени Сталина с предложением сотрудничества против Чан- Кайши. В ОГПУ просчитали, что маршал достаточно осведомлен о борьбе за власть Сталина и Троцкого и о том, что Чан- Кайши поклонник Троцкого, поэтому он должен клюнуть на авторитет Сталина, который явно превосходит своего противника. Сиосуну, кстати, Троцкий был более симпатичен хотя бы своей активностью, но не в его положении выбирать. Надо использовать то, что выгодней. Напротив скамьи, где сидел Сяосун, остановился автомобиль. Из него вышли два человека в полувоенной одежде и направились к Сяосуну. Он сразу предположил, что это секретники и с любопытством ждал дальнейшего. «Ваши документы?» — обратился к нему старший по возрасту. Сяосун подал советский зарубежный паспорт. При виде серпа и молота на обложке они дружно вздрогнули, вызвав усмешку Сяо Суна, однако сдержались и углубились в изучение документа. Что вы здесь делаете? – спросил младший. Сижу, отдыхаю, любуюсь дворцом Джаутана Дадзяна. О, простите, – оговорился генералисимус сухопутных и морских сил Китайской Республики. Что тете звалите? – оскалился младший. Что вы, что вы, господин? Ни в коем случае. Старший спрятал паспорт Сяусуна в нагрудный карман полувоенного Френча. «Пройдемте с нами. Могу я узнать, куда?» «Туда, где шутить не любят, особенно по отношению к господину генералисимусу. Выходит, я дернул тигра за усы?» Секретники промолчали. Сяусун тянул время, раздумывая, уложить их носом в газон или попытаться через них выйти на Джана. Решил, попытка не пытка, однако в охранке может быть все, что угодно, особенно в смысле пыток. — Ладно, запишите добровольно, передаю себя в руки блюстителей, хотя все лошади спотыкаются, все люди ошибаются. — Я, видать, не исключение. — Поговори еще, шутник. — Наручники надевать не стали, — отметил Сяусун, — значит, опасаются. «Обращаться, как с преступником, пока что подозреваемый, уже неплохо. Машина сколько ни петляла по улицам Мукдена, а привезла к стене дворца, вернее, в приземистый дом, прибегающий к стене. Пожалуй, тут есть и дверь сквозь стену», — подумал Сяусун. «Если так, то это гнездо личной контрразведки маршала. Хорошо это или плохо, он пока не знал. Все зависело от ближайшей ситуации». Его привели в кабинет с недорогой, но добротной мебелью. Письменный стол, полумягкие стулья, застекленный шкаф с папками, большой сейф. Явно не допросная. Может быть, рабочий кабинет небольшого начальника. То есть, надо понимать, задержанного вывели на тот уровень, какого он, по мнению секретников, достоин, потому что указаний насчет его никаких не поступало. Значит, он не первый, попавший в такую ситуацию. «Садитесь и ждите», — сказал старший и ушел. Младший встал у дверей, заложив руки за спину и, глядя прямо перед собой. Насмотрелся американских фильмов, усмехнулся про себя Сяосун. Сам он тоже их любил, особенно комедии с полицейскими. Смеялся всегда от души и так часто и громко, что товарищи по ОГПУ прозвали его Смехун Сяосун. Поначалу он обижался и сердился, но потом привык, они же не со зла. Товарищи его зауважали сразу, как только начались занятия по шаулин Вот и сейчас ему ничего не стоит применить, Бадзи Цюань или Дуань Цюань, и паренек будет лежать и тихо радоваться, что еще жив. Уверенный стук каблуков по деревянному полу прервал размышления Сяусона. В кабинет вошли двое. Впереди плотный, коротко стриженный мужчина в европейском костюме, за ним уже знакомый старший секретник, Сяосун встал. Мужчина скользнул по нему взглядом и небрежно бросил. «Оставьте нас, ждите за дверью». Секретники вышли. «Здравствуй, Маулун», — сказал Сяосун. «Рад тебя видеть». «Зато я не рад», — старый приятель по военному училищу хлопнул паспортом Сяосуна по столу. «Ты опять явился просить за сестру». «Ошибаешься, брат», — мотнул головой Сяосун. Мне нужно предстать перед маршалом с важным предложением. — Что ж ты не обратился в канцелярию генералиссимуса? Тебя бы записали на прием. Месяца через два-три допустили бы до его ясных очей. — Смешно, но только дело мое сугубо секретное, и канцелярии показываться нельзя. Думаю, там полно тайных агентов всех разведок мира. — У нас каждый человек проверен по нескольку раз. Собака, которая кусает, зубы не скалит. «Самые умные, да? Скажи лучше, почему у тебя советский паспорт?» «Я приехал из Советского Союза». «И как это понимать? Я гражданин Советского Союза. Что тут непонятного?» «Что тебе нужно в Китае?» «В контрразведке все такие тупые. Я уже сказал, мне нужно встретиться с маршалом. У меня задание от Объединенного Главного Политического Управления, сокращенно ОГПУ. Ясно?» «Мао Лун, я был о тебе более высокого мнения». Бывший приятель как будто ничего не слышал. Во всяком случае, мнение Сяо Суна пропустил мимо ушей. «Маршал не желает иметь отношения с Советским Союзом. Думаю, тебе известно, что ОГПУ этой весной пыталась убить маршала. Мои агенты случайно засекли контакт вашего чекиста с человеком, который вез мину для убийства. Мину нашли, трех ваших террористов арестовали и судили. Так что извини, дорогой, однако нашего разговора недостаточно». Ты будешь допрошен с пристрастием. Я знаю, что означает допрос с пристрастием, но заявляю, ты впустую потратишь время и силы. Я и без пристрастия скажу всю правду. Но только маршалу. А ты ему просто доложи, что Ван Сяосун из Черноголовых Орлов просит аудиенции.